Глава девятая. Ньюман был зол. Настолько, что ему едва удавалось держать себя в руках. Нет, он знал, что в высшем обществе принято жениться по сговору, но сам Аластер давно дал отцу понять, что не приемлет такой формы брака. Это был еще один камень преткновения в их взаимоотношениях. Когда Аластер был моложе, ему приходилось чуть ли не ежедневно сражаться с отцом за свою свободу. В один момент это ему надоело, и он съехал, направив всю свою энергию на карьеру дознавателя. Сказать, что герцог был недоволен, ничего не сказать. Но в итоге их противостояние превратилось в холодную войну, которая длилась и по сей день. За последние годы отец первый раз так открыто настаивал на том, чтобы Аластер выполнил его волю. Однако теперь на стороне герцога был король. И это представляло проблему. Аластер никогда не недооценивал короля. Тот мог выглядеть заботливым дедушкой, но Его Величество всегда добивался того, чего хотел, так или иначе. И Аластер хорошо об этом знал. Именно поэтому он не стал тратить время на размышления, сразу отправившись к Агате. Требовалось действовать быстро. К его облегчению она была дома. Когда дверь открылась, Алластер невольно на мгновение замер. Он видел Агату почти ежедневно, но все равно не мог оторвать от нее глаз. Настолько восхитительной она ему казалась. «Добрый день, гос. Аластер, поздоровалась она и мило улыбнулась. «Что привело тебя ко мне?» — спросила она, когда чай и закуски были поданы. «Неужели снова кого-то убили?» — добавила слегка хмуро. «Нет», — ответил Аластер, отпивая напиток. Тут приятно пах успокаивающей ромашкой. Кажется, ему не удалось удержать в секрете свою нервозность. «Это прекрасно», — Агата улыбнулась ярче. «Было видно, она рада слышать, что на этот раз причиной его визита стала не чья-то смерть». Аластер смутился под этим взглядом. «Стало неловко за свое прежнее поведение». Раньше он действительно навещал Агату исключительно по делу, будь то новое расследование или расспросы о магическом мире. Это осознание ударило его, как тяжелый молот. Он ведь ни разу ей ничего не подарил. Ничего, ни цветочка, ни украшения, ни даже простых сладостей. Хорош, ничего не скажешь. «Если это не очередное убийство, тогда что?» — повторила она вопрос. Хотел что-то узнать о магии? Нет. Аластер не знал, как начать разговор. Еще совсем недавно идея, пришедшая ему в голову, казалась стоящей. Но сейчас он понятия не имел, как ее озвучить. Кроме того, ему начало казаться, что он излишне самонадеян. «Нужна минутка?» С пониманием спросила Агата, явно заметив его повышенную нервозность. На самом деле Агата ощущала растерянность. Она была рада, что Аластер пришел не по какому-либо делу, но его вид действительно начал тревожить. Она понятия не имела, что случилось, но, судя по тому, как крепко Ньюман держал чашку, произошло что-то серьезное. «Нет, все в порядке», — отказался Аластер, а потом стиснул зубы и... Тонкая фарфоровая ручка хрустнула под его рукой, и чашка полетела вниз. Ньюман успел отреагировать. Он отшатнулся, позволив напитку выплеснуться на диван. «Ох!» – выдохнула Агата и подскочила. Схватив полотенце, она шагнула вперед, намереваясь вытереть влагу, но запнулась и рухнула прямо на Аластера. Тот едва успел ее поймать. «Простите, я...» Агата вскинула голову и замерла. Она оказалась слишком близко к лицу Аластера. Тот тоже замер. Его взгляд скользнул по ее губам, отчего Агата ощутила, как щеки опалила жаром. Она невольно смочила губы языком и сразу поняла, что это было ошибкой. Аластер буквально застыл, а затем поднял тяжелый взгляд. Наверное, в этот момент Агате нужно было снова извиниться и встать, но она почему-то замерла. Аластер понял ее неподвижность по-своему, потому как резко наклонился окончательно устраняя небольшой промежуток между ними. Агата невольно застонала. Ее тело обмякло, словно лишилось в один миг всех костей. Сладость прокатилась внутри, разгоняя жар. Алластер, ощутив ответную реакцию, схватил Агату крепче, сжав так, что она едва могла дышать. Но и этого ему было мало. Хотелось большего. Спустя какое-то время они отстранились друг от друга. «Выходите за меня», — выпалил внезапно Аластер. В этот момент он не думал ни о чем, слова вырвались инстинктивно. Агата ахнула и посмотрела на него широко открытыми глазами. Некоторое время она просто рассматривала его, а затем выбралась из объятия и села, совсем позабыв о разлитом чае. Аластер уже пожалел о том, что сказал. И не потому, что не хотел видеть Агату своей женой, конечно же, нет. Просто он вдруг подумал, что поступает с ней несправедливо. Сначала он ходил к ней за помощью, будь то очередное преступление или информация. А сейчас, когда король настаивал на женитьбе, сделал Агате предложение. Выглядело так, словно он сделал предложение, потому что у него не было выбора. Но это не так. «Что-то случилось?» Внезапно спросила она. Аластер побледнел. Он сразу понял, что Агата думала так же, как и он. «Нет, нет», — попытался отрицать он. «Почему вы... ты подумала, разве я не могу...» Взгляд Агаты с каждым мгновением тускнел все больше. Аластер замолчал, а потом резко выдохнул и взъерошил рукой идеально лежащие волосы. «Он все испортил, не так ли?» «Кое-что действительно случилось», — сказал он и поморщился. Алестеру казалось, что любые последующие слова сделают его могилу глубже, но он не мог солгать. «Его Величество вместе с моим отцом попытались заставить меня взять в жены племянницу графа Хьюзегрина. Я видел ее лишь на портрете и...» «И поэтому ты пришел сюда», — закончила за него Агата и поднялась. Его лицо было холодным. Ты решил, что фиктивный брак со мной поможет тебе избежать нежелательного союза, верно? Нет, возразил Аластер. Нет. Агата окинула его ледяным взглядом. Боюсь, вам пора, господин дознаватель. Постой, не согласился Аластер. Вскочив на ноги, он приблизился к Агате. Ты все не так поняла. Вернее, — Да, да, брак с тобой поможет мне, но... — Но я сделал тебе предложение не поэтому. Агата усмехнулась. — О, действительно? Вы ведь не думаете, что я поверю вам? — Перестань, — прервал Алластер. Схватив лицо Агаты двумя руками, он нежно погладил большими пальцами ее щеки. — Я действительно хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. А брак с... Этот инцидент просто подтолкнул меня к решению, которое давно зрело внутри. Прошу тебя, поверь, я не лгу. Агата некоторое время смотрела на него, а потом вздохнула и отстранилась. В этот момент Аластер физически ощутил боль потери. «Не надо», — попросил он умоляюще. Агата отвернулась. Ее сердце было в смятении. Она не знала, чему верить. По всему выходило, что Аластер подлец, который с удовольствием пользуется ее помощью. Слишком все складно получалось. Вот только дурное сердце ныло, заставляя верить в лучшее. Все ведь не может быть плохо, не так ли? Да, ему навязывают брак. Но он же не пошел на поводу отца и короля, а пришел к ней просить помощи. Агата выдохнула и села в кресло, размышляя. Она боялась ошибиться. Не хотела после склеивать разбитое сердце. «Вы должны быть полностью честны со мной», — сказала она. «Конечно». С готовности отозвался Алластер. «Все, что пожелаешь». «Вы предложили мне брак только потому, что...» «Нет». Сразу перебил Аластер. «Как я уже сказал, брак с тобой действительно поможет мне». Когда я шел сюда, то думал об этом, но это не единственная причина. Я думаю, что это для меня просто удобный предлог». «Предлог?» — удивилась Агата. «Да». Аластер кивнул, а потом, глубоко вздохнув, продолжил. «Я влюблен в тебя». Агата после этих слов смутилась. Услышать их оказалось очень волнительно. «Что вы...» «Нет, подожди». Прервал ее Аластер. Я влюблен в тебя с того момента, как увидел впервые. Я люблю твои глаза, руки, улыбку. Я готов смотреть на тебя вечность. И уверен, что никогда при этом не устану. Пожалуйста, поверь мне, я хочу, чтобы ты была со мной. Хочу прожить отпущенный мне срок, держа тебя и только тебя за руку. В этом мире нет никого, с кем бы я хотел провести свои дни. Только с тобой. Услышав такое признание, Агата вскочила на ноги и отвернулась. Ее лицо горело, а сердце в груди грохотало. Боже, никто и никогда не признавался ей в любви подобным образом. Он ведь лжет, не так ли? Или? Прикрыв глаза, она пару раз глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Бесполезно. Ей казалось, что слова Аластера все еще громыхали у нее в голове она отчетливо помнила каждое слово ощутив движение позади агата напряглась она не была готова ты ведь веришь мне тихо спросил аластер положив руки на плечи агаты легкая дрожь прокатившаяся по ее телу не осталась им незамеченной с сожалением он убрал руки но не отошел я действительно люблю тебя Добавил он, чувствуя беспомощность и дикое желание доказать свои слова. Дракон внутри него почти скулил от отчаяния. Агата повернулась и подняла голову, всматриваясь в его глаза. Мне надо подумать. Вздохнув, она опустила взгляд и снова отвернулась. А вам пора. Алла на миг замер, а затем выдохнул и направился к выходу. Уже на улице, прежде чем уйти, Он остановился и посмотрел на Агату, стоящую в дверях. — Увидимся позже, — спросил он. Она некоторое время колебалась, а потом все-таки кивнула и тихо закрыла дверь. Конец третьей серии. Читала олевтина Жарова.